Часть 1. Познаём свой разум. Высший разум. Когда я пошёл в школу, меня спросили, кем я хочу стать, когда вырасту. Я написал счастливым. Мне сказали: "Ты не понял задание". А я ответил: "Вы не поняли жизнь". Джон Леннон. На вопрос о цели жизни его святейшество Далай-лама ответил просто: Быть счастливым. Этот ответ на столь серьёзный вопрос может показаться слишком красивым и довольно пустым. Но разве мы все не хотим счастья? Разве не к нему стремимся? Страдать не хочется никому. И если вдуматься, почему мы делаем в жизни всё, что делаем, становится понятно. Выбор в огромной степени обусловлен нашими надеждами на то, что именно он принесёт нам счастье. какой бы смысл мы ни вкладывали в это слово. Для полной ясности уточним. Его святейшество говорит не о сиюминутном счастье вроде того, которое мы чувствуем, купив любимое мороженое или, скажем, Феррари. И не о счастье, которое приносит передышка от вечной повседневной суеты. Он имеет в виду нечто более глубокое, внутреннюю безмятежность мощнейшее чувство благополучия, которое служит нам крепким фундаментом и сохраняется всю жизнь, как в хорошие, так и в скверные времена. Это, в его понимании, и есть настоящее счастье. Здесь вы могли подумать, что всё это скорее годится в качестве идеала, а для тех, кто живёт в условиях прессинга современной жизни, это по сути нереалистичная мечта. Но на самом деле Такого счастья может достичь каждый из нас, независимо от того, живём ли мы в роскошном дворце или в тюремной камере. Мы все можем достичь внутреннего покоя и глубинного счастья, развивая тот самый духовный интеллект, заложенный в нас от рождения. Вы прикинозванию SQ не имеет ничего общего с религией, так же как и с верой, надеждой или убеждениями. А вот к чему он имеет самое непосредственное отношение, так это к общему улучшению нашего душевного состояния. Он даёт нам то, что нужно для счастья, самореализации и наполненной смыслом жизни. Развитый духовный интеллект обеспечивает нас бесценными всесторонними знаниями не только о себе, но и о природе жизни как таковой. Это чем-то похоже на внезапное понимание того, Как иллюзионисту удаются его фокусы. Разгадав секреты, мы всё ещё можем наслаждаться представлением, но больше нас никому не обмануть. В школе о духовном интеллекте совсем не рассказывают. Большинство людей мало о нём знают. Но факт остаётся фактом. Духовный интеллект существует уже тысячи лет, и сегодня это, по сути, всё. секрет полишинеля, которые так долго скрывали от нас все древние духовные традиции. Мы все что-то узнаём о нём то здесь, то там, кусочками и фрагментами по мере жизненных взлётов и падений. Но с реальной необходимостью развить духовный интеллект мы сталкиваемся только в моменты сильных кризисов, после серьёзных потерь и трагедий. А между тем не имеет значения, всё ли у нас в порядке. или даже замечательно. Или мы живём в полном хаосе, и нам бы что называется хоть день простоять, до ночь продержаться. Жизнь без духовного интеллекта в любом случае полна трудностей. С тем же риском мы можем прыгнуть в штормящее море, не умея плавать. Так что ничего не зная об SQL, вы многое упускаете, ведь развитый духовный интеллект даст вам неоценимые преимущества. Ещё духовный интеллект можно рассматривать на практике как эффективный набор навыков, позволяющий делать отличные моменты ещё лучше и быстро преодолевать трудные времена. Это интеллектуальное ядро всех духовных традиций, равно как и большинства современных школ психологии. На нём зиждется наше психоэмоциональное здоровье. Благодаря ему мы многое понимаем, что наша жизнь в огромной степени определяется нашим внутренним миром, разумом, что мы все способны выйти за рамки собственной жизни и увидеть своё место в куда более всеобъемлющей картине мира. Но прежде всего развитый духовный интеллект помогает осознать, что хотя нам и нравится думать о себе как о существах совершенно независимых, на деле это не совсем так. Даже йог, уединившийся в пещере где-то высоко в Гималаях, зависит от реки воду, из которой пьёт, от стен, укрывающих его от непогоды и от воздуха, необходимого ему для дыхания. Все мы часть огромной и сложной паутины жизни. Наши отношения и взаимосвязь как с природой, так и с другими людьми критически важны для нашего благополучия в целом. В отличие от когнитивного и эмоционального интеллекта, которыми оценивается наша способность усваивать и обрабатывать повседневную информацию по ходу жизни. Духовный интеллект — понимание самой жизни. Для примера представим, что мы в театре, смотрим спектакль. Интеллект помогает нам разобраться в сюжете. Эмоции вовлекают в историю и заставляются переживать персонажем. Духовный же интеллект включает и то, и другое. но помогает увидеть еще и все происходящее вне сцены. Развитые с Q все равно, что пропуск всюду, без ограничений. Если, как это принято считать, интеллект живет в левом полушарии нашего мозга, а эмоции — в правом, то духовный интеллект охватывает весь мозг в целом. В сущности, это сумма всех интеллектов. Его можно назвать высшим интеллектом, и заложено на абсолютно во всех нас. Ответственные люди регулярно занимаются спортом для развития мускулов, поддерживая тем самым здоровье тела. Не менее необходимо постоянно развивать свой духовный интеллект и поддерживать здоровье психическое. Неуловимый разум. Я никому не позволю топтаться по моему разуму своими грязными ногами. Махатма Ганди. Тому, кто действительно заботится о ментальном благополучии, в первую очередь нужно познать собственный разум. Пытаясь сделать это, мы склонны думать не о разуме как таковом, а о том, что в нём происходит. Это всё равно что сосредотачиваться на облаках, не обращая никакого внимания на небо. Разум нечто гораздо большее, чем просто дом для наших мыслей. или инструмент для учёбы и исследований. Это сама наша суть, душа и сердце. Всем окружающим мирам, абсолютно всем, что связано с нашей жизнью и с тем, как мы её проживаем, управляет разум. Каждая наша мысль, страх, эмоция, наше восприятие и вера контролируются им. В шутку говоря, разум наш нематериальный и невидимый босс. и он неуловим по самой своей природе. Не только потому, что у него множество имён: психика, внутреннее я, внутренний мир, осознанность и так далее. Но ещё и потому, что люди до сих пор не пришли к согласию по вопросу, что это такое или хотя бы где это находится. Если нас попросят показать, где, по нашему мнению, живёт разум, большинство людей скорее всего укажут на свой лоб. Нам кажется, что разум гнездится у нас в мозге или, по крайней мере, в черепе, где-то за глазами. Но если бы нейрохирург вскрыл нам голову и распотрошил мозг, он не нашёл бы там ничего похожего. Возможно, потому что разум это не мозг, точно так же, как вечерние новости не телевизор. И точно так же, как нам для доступа к телепрограмме нужен телевизор или какое-то другое устройство для доступа к разуму, Нам необходим мозг. При этом лучший в мире телевизор совершенно бесполезен без передач, которые он транслирует, а наш мозг лишён смысла без опыта, пережитого разумом. Проще говоря, без разума мы перестаём существовать. Без него всё исчезает. Одна из главных причин, по которым он столь неуловим, то что это не просто материальный орган наподобие мозга. Это осознанное Свободно текущая энергия, которая снабжает нас жизненным опытом, и, возможно, именно она связывает нас с универсальным объективным интеллектом, с универсальным разумом. Наш разум персональная часть этого объективного чистого разума, та часть, где хранится наш личный опыт. И где именно эти двое сливаются в единое так же неопределимо, как место, где небо сливается с космосом. Словом, единственное, с чем согласны все люди, когда речь заходит о человеческом разуме, то, что он имеется у всех, и что жизнь наша неизмеримо лучше, если он работает на нас, а не против. Слишком занят, чтобы присутствовать. Остерегайся бесплодия занятой жизни. Сократ. У умапомрачительного прогресса, которого мы добились за предыдущее столетие, имеется обратная сторона. Наша жизнь не становится легче и счастливее, а лишь всё более напряжённой и депрессивной. Многие люди с трудом справляются с сильнейшим прессингом, белым шумом и подавляюще суматошным ритмом современной цивилизации. Мы живём в мире, который никогда не выключается, практически Без передышек от постоянной занятости чем-либо. Более того, занятость воспринимается нами как нечто исключительно позитивное, как верный признак того, что тебя ценят, что ты нужен, будь то выполнение бесконечного списка дел, попытки хоть как-то сбалансировать трудовую и личную жизнь, воспитание детей или череда непоследовательных, но, как нам кажется, совершенно необходимых мероприятий и встреч. Мы вечно чем-то заняты. Мы постоянно жонглируем своими потребностями, желаниями и ожиданиями. В нашем обществе бытует коллективная вера в то, что если мы всегда в деле, значит мы не только важны, но и успешны. У нас всё хорошо. Быть постоянно занятым считается нормальным и правильным способом жизни. Проблема в том, Что мы живём в стремительном мире, с каждым годом лишь разгоняющимся, словно поезд. И стараясь от него не отстать, мы начинаем походить на переевших сладкого гиперактивных детей. Чего бы мы ни достигли, что бы уже ни сделали, этого недостаточно. Нам нужно больше. Нам нужно исправиться. Мы с нетерпением ждём следующего успеха. Мы постоянно испытываем давление со стороны окружающих, так же, как, впрочем, и со стороны самих себя. Сделай еще больше, стань еще лучше. Наша способность, да и желание, сколько-нибудь долго концентрироваться на чем-либо, давно кануло в лету. Нам хочется всего и сразу. Нам просто необходимо как можно быстрее закончить одно дело и заняться следующим. Мы пребываем в постоянной тревожности. Мы не знаем, как отказаться от того, чтобы постоянно что-либо делать или как минимум как-то развлекаться. И стресс от этого, конечно же, не проходит бесследно. Такой образ жизни вреден для здоровья, в том числе психического. Наш разум постепенно вообще лишается способности отдыхать. Мы психологически истощены. А любую, у кого есть маленькие дети, знает. Переутомившийся ребёнок это истерики и слёзы. И мы, взрослые, в этом ничем не отличаемся. Но всё же мы уже не дети и можем научиться расшифровывать сигналы, посылаемые организмом. А значит, когда наши эмоции притупляются, нарушается сон, портится настроение, и мы вдруг начинаем гавкать на всех вокруг, у нас есть выбор. либо игнорировать эти тревожные звоночки и продолжать в том же духе, пока побочные эффекты буквально не вынудят нас остановиться, либо принять их как сигнал о необходимости что-то подкорректировать в своём ритме жизни. Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз нормально выспались или посмотрели интересный фильм, не хватаясь каждые 5 минут за телефон, значит, высокая вероятность что вы попались в все те состояния бей или беги, то есть первобытного рефлекса выживания в чрезвычайной ситуации. Сегодня о реакции бей или беги говорят много, поскольку уже установлено и общепризнано, что именно это состояние корень целого ряда психических и физических заболеваний. Посттравматическое стрессовое расстройство ПТСР, тревожность, хроническая усталость, бессонница, а также проблемы с кишечником вот лишь несколько примеров. Речь идёт об автоматической реакции организма на всё, что он считает опасным для жизни, или в другой терминологии, острой реакции на стресс. Она позволяет нам стать сверхлюдьми, и потому задумывалась природой как нечто кратковременное. Она резко повышает уровень нашей осознанности и открывает доступ к сверхбыстрым рефлексам. давая наилучший шанс спастись от опасности. Тот же рефлекс часто встречается в мире животных, но с принципиальным отличием. В нашем случае относительная развитость разума по сути идёт во вред. Полезная и важная способность запоминать и анализировать информацию здесь играет против нас. Представьте, например, молодую зебру, которая спокойно пасётся со своим стадом на огромной открытой равнине, и вдруг появляется лев. Неминуемая угроза запускает во всех зебрах реакцию бей или беги. Сердце молодой зебры начинает бешено колотиться, дыхание учащается, кровь из ЖКТ перенаправляется в другие жизненно важные органы, мышцы и конечности, чтобы животное могло как можно быстрее убежать, спастись. Есть ли зебре посчастливится убежать от льва? то через какое-то время она почувствует, что угроза миновала. Уровень гормонов стресса в её крови снизится, и весь организм вернётся в нормальное состояние. Возможно, она начнёт сильно трястись всем телом, будто бы стряхивая с себя энергию страха, а затем через несколько мгновений примётся как ни в чём не бывало щипать травку. Мы, в отличие от этой зебры, давно разучились столь быстро восстанавливаться. Из-за способности всё концептуализировать, мы не можем так легко избавиться от стресса. Конечно, большинству из нас вряд ли грозит встреча с диким львом, но рефлекс "бей или беги" может сработать от любого предполагаемого травмирующего события. Эта примитивная система не отличает готового к броску хищника от орущего быка. Это способность человека снова и снова воспроизводить в сознании угрозу жизни. Неважно, реальную или нет, означает, что мы долго остаёмся в состоянии повышенной возбуждённости. Уровень стресса зашкаливает. Мы заблокированы в крайне вредном состоянии повышенной тревожности и бдительности. Мы готовы к реакции, словно солдат на передовой. А это очень утомительно с физической, психологической и эмоциональной точек зрения. Это нас истощает. Позже я опишу несколько упражнений, которые помогают в таких случаях расслабиться полностью, на глубоком уровне. Именно постоянно запускаемым рефлексом бей или беги объясняется, почему многим из нас так трудно заставить свой разум прекратить бессмысленную гонку и хоть на время отключиться. Учёными подсчитано, что в среднем в голове человека проносится более 2000 мыслей в час, в 2 с лишним раза больше, чем количество вдохов, которые мы делаем за то же время. Даже просто думать об этом бывает утомительно. Так что добро пожаловать в состояние, которое буддисты окрестили обезьянным умом. Эксперты считают, что нас посещает от 60 до 90 тысяч мыслей в день. Так что эта бедная обезьяна очень и очень занята. Еще хуже то, что мы постоянно думаем, но редко доводим мысли до конца. Что-то внутри одной мысли заставляет нас вспомнить ещё о чём-то, и мы хаотично мечемся от одной мысли к другой, затем к третьей и так далее и тому подобное. Когда в следующий раз затеряетесь в бесконечном потоке мыслей, попробуйте вернуться назад и проанализировать, как вы там оказались. Найдите исходную мысль и посмотрите, сможете ли удерживать её достаточно долго, действительно додумать до конца. Это небольшое, но очень мощное упражнение для приручения обезьяньего ума. А ещё это забавно наблюдать, насколько нелепо и произвольно скачут наши мысли. Нашим древнейшим предкам не оставалось ничего иного, как подчиняться законам природы. Зато в конце дня они могли расслабиться. У них не было такой роскоши, как электричество, и потому приходилось следовать циркадному ритму. Телевизор им заменял костёр. Они сидели у огня, смотрели на него, а потом ложились рядом спать. Это помогало их разуму расслабиться и стряхнуть рефлекторную стимуляцию минувшего дня. Они естественным образом находили гармонию с окружающим миром и всегда могли ощутить самих себя в суете повседневной жизни. А вот нам для этого не помешает, например, завести дневник. Один из самых ценных подарков, который мы можем себе сделать, на несколько минут замереть в моменте, даже в самый занятой день. В противном случае, вечно мечась от одного дела к другому, не мудрено потерять себя в рутине. В наши дни чрезвычайно важно выделить время и нажать на паузу, хотя бы на мгновение почувствовать, что мы стоим на ногах, а ноги наши стоят на земле. Медитация на глубокое дыхание. Вот простая одноминутная медитация, которая поможет вам восстановить дыхание. Положите одну руку на живот, а другую на сердце. Закройте глаза и начните глубоко дышать. Сначала почувствуйте, как живот соприкасается с вашей ладонью, а затем как движение распространяется до груди. На выдохе сначала выпускайте воздух из груди, а затем из живота. Обе кисти будут двигаться при каждом вдохе вверх-вниз. На вдохе сначала движется рука на животе, затем рука на груди. А на выдохе всё наоборот. На вдохе Представляйте, что вдыхаете живительную очищающую энергию и позволяете ей распространиться по всему вашему телу. На выдохе представляйте, что выдыхаете накопленный стресс и токсины. Некоторым людям, чтобы остановиться, требуется немалая смелость. Мы часто находим в вечной занятости что-то вроде убежища. Она позволяет нам Не оставаться наедине с собой. Многие бегают так от себя большую часть жизни. Мы очень не хотим сталкиваться с собой из страха перед тем, что можем увидеть или ещё хуже, впустить внутрь. Ведь в этом случае наши внутренние голоса, да-да, они имеются у всех нас, непременно начнут отпускать комментарии о том, что мы неправильно живём и недостаточно хороши. А между тем, вполне возможно, что сбавив темп, каждый из нас понял бы. Он понятия не имеет, что делает. Это дело личное. Знание других приносит мудрость, познание себя даёт просветление. Лао-цзы. Сегодня всё больше людей становятся жертвами экзистенциального кризиса. Изнурительный стресс или депрессия, независимо от возраста, пола, культуры, религии и статуса. Психическим заболеваниям всё равно на кого нападать. Тема психоэмоциональных проблем регулярно занимает первые полосы новостных материалов. Многие люди, олицетворяющие, казалось бы, успех, рассказывают о своей борьбе с депрессией, психологическими травмами, тревожностью и отчаянием. с чувством потерянности и подавленности, с моментами, когда не видят в жизни ни смысла, ни цели. Любой, кто когда-либо страдал от таких страхов и эмоций, знает, рай и ад существуют не только в загробной жизни. Каждый из нас сталкивается с ними прямо сейчас, пока живет и дышит. Тревога или депрессия могут ввергнуть нас в настоящий ад, а вот когда мы любим и любимы, или наслаждаемся прекрасным моментом, это похоже на рай. Состояние нашего разума в полной мере определяет, процветаем мы или вязнем в болоте, и напрямую влияет на качество жизни. Развив свой духовный интеллект, мы перестаём бояться собственного разума. Он становится нашим надёжным союзником. Психические расстройства субъективны. У каждого они возникают по своей причине и протекают с разной степенью тяжести. Одному депрессия может казаться просто чёрным облаком, несколько затмевающим свет, а для другого быть настолько изнуряющей, что он не в силах встать с постели. Но по сути, как бы мы ни пытались дифференцировать широкий спектр этих болезней, всё сводится к конкретному факту, что нашему разуму трудно найти равновесие. Всё это формы внутреннего беспокойства и признаки того, что мы по той или иной причине вышли из строя. У всех психических заболеваний один общий знаменатель разум. Вот почему так важно познать его природу и то, как он работает. Для этого чрезвычайно полезно понимать истинную природу человека. способность выйти за рамки привычного поведения и чётко увидеть, как наш разум контролирует всё, что мы делаем, в корне меняет жизнь. Но большинство людей фокусирует внимание на самом разуме только когда у них что-то не так. До этого момента мы предоставляем ему свободу думать, что он хочет и когда он хочет. Нам и в голову не приходит в нём сомневаться. Когда наш разум пугается какой-то ерунды, или формируют хор голосов, которые рассказывают нам, какие мы жалкие и да бесполезные, мы принимаем это как факт. Мы полностью доверяем всему, что разум нам сообщает, считая это точным и объективным отражением реальности. Именно такая слепая вера и лежит в основе многих наших психоэмоциональных страданий. На самом деле наш разум в том виде, каким мы его знаем, не является неточным необъективным. Ведь думай о нём. Мы думаем о том, что в нём, а не о самой его сути, о об облаках, а не о самом небе. В нашем сознании запечатлён наш опыт и интерпретации практически всего, не только из собственной жизни, но и с опоры на унаследованные нами верования и установки. Следы прошлых реакций на прошлый опыт вписаны в наш разум словно облака в небе. И каждая из них влияет на то, как мы сегодня интерпретируем окружающий мир и воспринимаем жизнь. Если, например, вы росли, играя с маленькими пони и мечтая однажды о собственной лошади, лучшем друге, с которым вас ждут замечательные приключения, то ваше отношение к этим животным будет резко контрастировать с чувствами того, кого в детстве легнул или укусил разъярённый конь. Или того, кого родители постоянно радовали катанием на лошади, просто потому что сами любили это делать в детстве, да ещё и твердили, как же ему повезло. Словом, наше отношение к лошадям полностью зависит от предыдущего опыта, либо его отсутствия. Эти переживания и их интерпретации оставляют эмоциональные отпечатки в сознании, как самые обычные грязные следы. Они продолжают влиять на нас до тех пор, Пока мы их не вычистим, развивая духовный интеллект, мы начинаем распознавать и стирать эти отпечатки, благодаря чему всё меньше зависим от прихоти разума. Наши мысли, страхи и эмоции перестают швырять нас туда-сюда, словно какое-то перекати-поле. Осознав тот факт, что содержимое нашего разума состоит из субъективных интерпретаций, мы можем начать восстанавливать контроль над ним. Потому что раз разум субъективен, значит он пластичен, и мы должны либо управлять им, либо просто терпеть. В наших силах не только приручить его, но и подружиться с ним и начать процветать благодаря его поддержке. Да, мы не можем полностью избежать негативных эмоций и моментов, когда нас застаёт в расплох хор голосов критиканов в голове, но мы очень многое можем сделать. чтобы лишить их силы и взять над ними верх. Избавиться от токсичных паттернов мышления и утихомирить внутренний голоса поможет простая, но эффективная медитация пять органов чувств. Ею можно заниматься где угодно: в постели, в автобусе или на собрании. Проходя через все чувства: зрение, слух, обоняние, вкус и осязание, Вы по сути выходите из виртуальной реальности мыслей и входите в своё тело на время, достаточное, чтобы стало невозможно вернуться в мыслях туда, откуда вы выходили. Кстати, можете попробовать эту медитацию сейчас же, слушая эту книгу. Медитация 5 органов чувств. Первым делом осмотритесь, последовательно называя про себя всё, что видите вокруг. Стул, окно, красная машина, 5-6 вещей в вашем поле зрения. Теперь обратите внимание на самый отдалённый звук, который слышите. Это может быть гул дорожного движения, рокот летящего в небе самолёта, чей-то голос и так далее. Обратите внимание на ближайший, слышный вам звук. Это может быть крик птицы за окном. Или если сидеть очень-очень тихо, едва слышное гудение в ушах или собственное дыхание. Сосредоточьтесь на ощущениях в носу. Если их вообще нет, понюхайте тыльную сторону ладони или рукав. Далее обратите внимание на то, что вы чувствуете во рту. И наконец, сфокусируйтесь на ощущениях своего тела на стуле, в кресле, в кровати. словом, везде, где бы вы ни находились в этот момент. Всё упражнение займёт не более полуминуты, но при желании можно растянуть его на любое время. Закончив, можете вернуться к тому, о чём думали до медитации, если, конечно, сможете. Вы непременно заметите, что на втором раунде токсичный паттерн мышления уже не оказывает на вас такого влияния. Это упражнение можно выполнять, когда захочется. из любой периодичностью, ежечасно и время от времени при необходимости. Выход из головы в тело эффективный способ установить некоторую дистанцию между собой и негативным внутренним диалогом. Вы бы ины на дороге. Опыт не то, что с нами происходит, а то, что мы с этим делаем. Олдис Хаксли. Развитый духовный интеллект очень помогает нам в жизни. Но всё же не спасает от своей доли испытаний и неприятностей. Как бы нам ни хотелось, мы не можем контролировать все привратности судьбы. Зато в полной мере способны контролировать свою реакцию на них. Эта реакция наш и только наш выбор. Нужно принять тот факт, что жизнь постоянно будет бросать вызов, иногда сбивать нас с ног и повергать на землю. Но наше счастье и благополучие зависит не от умения не терять равновесия, а от духовного интеллекта. Он повышает нашу жизнестойкость, когда всё идёт как попало, и позволяет быстрее восстанавливаться после невзгод. Одно из самых мощных преимуществ, которые даёт нам развитый духовный интеллект признание факта, что никто из нас не идеален, даже самые уважаемые духовные учителя нашего времени. Развивая духовный интеллект, Мы понимаем, что сами несём ответственность за свою жизнь. Это вовсе не суровая правда жизни, а идея, которая освобождает нас и наделяет невероятной силой. Только мы выбираем, как прожить жизнь. Никто на свете не может и не должен делать этого за нас. Вот почему чем больше мы будем знать о своём разуме, тем больше у нас шансов прожить жизнь так, как хочется. Духовный интеллект возвращает судьбу в наши руки. Он напоминает нам, что мы авторы собственной истории, а не просто эпизодические персонажи в чужой пьесе.